Проведем прямые связи к его консультативным органам АГР Академии горе и радости АПС Академии производительных сил АСБ Академии стохастики и предсказания будущего АПТ Академии психофизиологии труда Боковая связь самостоятельно действующим органом с Советом звездоплавания